Наталья Преображенская, сам себе декоратор, секреты мастерства, которые преобразят вашу квартиру. Все изображения вы сможете найти в PDF приложении к этой аудиокниге. Уровень вашего счастья зависит от того, насколько у вас уютная квартира. От автора. Стильный интерьер. Какой он? Кто-то скажет, что это огромные апартаменты в небоскребе, обставленные брендовой мебелью. Другой припомнит дом с обложки журнала, визитную карточку именитой студии. А у кого-то в памяти всплывут фотографии небольшой петербургской квартиры, увиденные в соцсетях. Гармоничная и вроде бы простая она почему-то трогает сердце. Но безусловно, наиболее знаковые интерьеры. Это всегда исключительно авторский продукт, уникальная продуманная и выверенная среда, среда, которая тонко отзывается на внутренний мир хозяев, среда, созвучная традициям стиля, в котором она создана, и одновременно среда, которая является не копией чужих идей, а самостоятельным высказыванием. Именно поэтому так важны в стилистике интерьера предметы искусства. Через авторскую мебель, картины, графику, постеры, керамику, гобелены, ковры и скульптуру дизайнеры имеют возможность наиболее полно раскрыть и свой креативный потенциал и духовный мир заказчиков. д в а ц а т ь лет в профессии научили меня слышать стиль так, как слышат мелодию профессиональные музыканты с абсолютным слухом. Постоянное обращение к опыту, который у меня накоплен, позволяет мне уверенно судить о стиле и разбираться в нем. И все же даже для меня стиль нечто удивительное и живое, нечто, что требует постоянного саморазвития, тренировки на смотренности, выверения вкуса, общения с другими дизайнерами и декораторами, вдумчивых разговоров с заказчиками. со настройки своих представлений, да, как инструментов в оркестре, с опытом звездных имен. Влияние стиля в интерьере на качество нашей жизни трудно переоценить. Мы современные люди волей-неволей проводим свою жизнь в четырех стенах. Будь то квартира или загородный дом, школа или университет, офис, ресторан, шопинг-молл или, скажем, модное общественное пространство вроде г с в Москве, мы несоизмеримо больше времени проводим в помещениях, чем на улице или на природе, как бы мы ни любили прогулки, путешествия, свежий воздух и простор. Поэтому стиль интерьера, в независимости от того, создан ли он именитым профессионалом или локальным хомстейджером, ориентирован на одну семью или на целый город, неизбывно важен. Моя студия с 2003 г о д а спроектировала свыше 1600 и н т е р ь е р о в общим объемом более 90 тысяч квадратных метров. Это соизмеримо со всей внутренней квадратурой большого театра. Я плотно сотрудничаю с ключевыми столичными д е в е л о п е р а м и MR Group, a f и i d e v e l o p m e n t City 21 век, Концерн к р о с т Glora X, PSN Group, Самолет, Инград, Мангазея Development. Сегодня застройщики стремятся предоставить сегодняшнему клиенту готовый продукт. Не зря доля московских новостроек с отделкой под ключ в 2023 году достигла 64 процентов, а если считать и предчистовую отделку, мы получим 72 процента. При этом еще восемь лет назад процент квартир с отделкой составлял в Москве всего 12 процентов. Стремясь быть на шаг впереди трендов в партнерстве с девелопером Самолет, моя команда создает проекты home stagingа для готовых квартир, чтобы показать покупателю, что отделка от застройщика может стать базой для уникального авторского интерьера. Все это передовые клиентские решения, абсолютное новаторство, которое завтра, вероятно, станет общей высокой нормой, к которой будут стремиться все. Но речь не только об отделке. Девелоперы уделяют повышенное внимание всей стилистике продукта. Современные жилые комплексы должны буквально с порога создавать особое качество жизни. авторская архитектура, дизайнерские места общественного пользования, закрытые дворы с продуманной ландшафтной картинкой, с разными локациями отдыха для детей, молодежи, взрослых и пожилых жителей, обширная инфраструктура от кофеин и детских садов до собственных внутренних коворкингов и бассейнов. Все это требует ц е л ь н о г о подхода к формированию продукта. И дизайнер-стилист играет здесь далеко не последнюю роль. Девелоперы заказывают в дизайн-студиях разработку стилей отделки. Их, как правило, не меньше двух в проектах комфорт-класса и не меньше четырех в ЖК бизнес и премиум сегмента. Создают показательные квартиры, шоурумы и выпускают брендбуки — внушительные глянцевые журналы, которые дают п р е д с т а в л е н и е покупателям, какими могут стать их будущие квартиры. Такие глобальные задачи настоящий вызов для дизайнера. И я, как партнер многих застройщиков, понимаю, что мне необходимо заглядывать на несколько лет вперед, чтобы создавать стильный продукт, который будет еще долго актуальным и притягательным. Помимо этого, я регулярно участвую в профессиональных событиях в качестве приглашенного спикера, посещаю различные выставки дизайна, а на Московской неделе дизайна и интерьера выступаю в качестве председателя жюри и куратора. Я в л я ю с ь председателем аттестационной комиссии GeekBrains, слежу за мировыми т р е н д а м и изучаю русское и зарубежное искусство, преподаю в онлайн-университете Skillbox на программе p r o d u c t о l o g в Development m o м о курирую образовательные программы в онлайн-университете Talents, читаю лекции и провожу мастер-сессии на различных профессиональных площадках для молодых дизайнеров и стилистов. Это дают мне возможность видеть тенденции в дизайне интерьеров на разных уровнях, от частного к общественному, от городского к глобальному. А с недавних пор я член Haistes и международный гарант образовательных программ по дизайну интерьера. В 2021 году Весте вышел первый тираж моей книги «Крутая квартира», посвященной современному дизайну жилых помещений. она сразу стала бестселлером благодаря опоре на личный опыт и подробному разбору дизайнерских задач, трендов и возможностей. Новая книга – еще один шанс замедлить ненадолго темп жизни и оглянуться на свой опыт, чтобы рассказать о нем. Что такое стиль в интерьере? Как он влияет на дизайн и какие пространства мы можем назвать стильными, а какие нет? Человечество живет на Земле вот уже одну м и л л и о н а лет. Около шести-семи тысяч лет охватывают различные летописные источники. Примерно такой период мы привыкли называть изучаемой историей. И если вы заглянете в библиотеку, чтобы углубить свои знания в области интерьерных традиций, Вам, наверняка, посоветуют замечательный и весьма обширный труд Джона Пайла, профессора знаменитого института Пратта в Бруклине «Дизайн интерьеров шесть тысяч лет истории». Но реальный опыт человечества по украшению своего жилища может быть гораздо древнее, как минимум в два раза. Один такой археологический факт, признаться, охватывает моё сердце восторгом. В 2010 году команда исследователей обнаружила на острове Нессов Бродгер в Шотландии строение неолитического периода. Его возраст порядка 12 тысяч лет. Каменная кладка изнутри оказалась окрашена толстыми слоями пигмента. Да и раньше было известно, что в эпоху неолита люди прилагали немало усилий, чтобы украсить свой быт. Их горшки часто были покрыты орнаментом, а сами сооружения нередко строились так, чтобы каменные плиты образовывали какой-нибудь узор. Но впервые археологи получили доказательство того, что люди уже в эпоху неолита окрашивали стены своих строений изнутри. Причем делали это не в один слой и не в один цвет, хотя четкого рисунка археологам определить не удалось. На камнях нашли красновато-коричневые, желтые и оранжевые оттенки, нанесенные с определенным ритмом и логикой. Так что стиль дизайна в традициях человечества зарождался, развивался медленно, но касался сразу очень многих деталей. Например, текстиль. производство тканей — одно из древнейших искусств, которое появилось в разное время в разных местах земного шара в обществах совершенно не связанных между собой. И довольно быстро люди научились окрашивать волокна натуральными пигментами и выплетать все более сложные узоры, создавая одеяла, ковры и гобелены. и о х а н н а Сытен в своей бессмертной книге и с к у с с т в о цвета говорил о том, что по цвету памятников прошлых эпох мы могли бы определить эмоциональный характер народов. Древние египтяне и греки испытывали огромную радость от многоцветия форм. В до Колумбовом Перу т и а х у а н а к о с т и л е цвет носил символический характер, в парак стиле экспрессивный. А в чему стиле ему была присущая импрессивность. В Китае желтый самый светлый цвет предназначался для императора сына неба. В католической церкви духовная иерархия выражалась в цветовой символике одежд: пурпурный для кардинала и белый для пап. Поэтому, когда мы говорим о стилистике интерьера, мы должны понимать, что за этим обширным понятием стоит человеческий опыт и традиции, д л и н о ю как минимум в несколько тысяч лет. И даже если мы не даем себе в этом отчета, интерьеры влияют на нас на подсознательном уровне. Удивительно, но несмотря на развитие промышленности и интернациональный характер современного дизайна. куда бы мы ни отправились, мы до сих пор обнаруживаем огромную разницу в том, как люди едят, где они отдыхают, как спят и как принимают гостей. Все это живое многообразие человеческого опыта в устройстве своего жилища порождает неиссякаемое вдохновение для стилиста и дизайнера. Ведь современный темп жизни все более ускоряясь начинает требовать от интерьеров особого отношения к человеку. Последнее время, особенно после пандемии 2020 года, я больше не получаю з а п р о с а от клиентов на сногшибательный с интерьер. Дом становится для людей местом уединения, коконом спокойствия и стабильности, поэтому так важно, чтобы он отражал внутренний мир хозяев. был интуитивно понятным, естественным и вне в р е м е н н ы м Сегодня мы ждем от интерьера, чтобы он был максимально созвучен нашим представлениям о счастливом и комфортном доме, чтобы он наполнял нас энергией, успокаивал и погружал в атмосферу защищенности и вдохновения. Один из культовых дизайнеров современности Келли Хоппен в своей книге «Золотые правила дизайна» пишет. Речь о том, как вы себя чувствуете в доме, принимая пищу, беседуя, читая или отправляясь спать. Теперь искусство дизайна обращено на то, чтобы использовать пространство, свет, материал для создания хорошего настроения. Любопытно, что сама Келли Хоппин родом из ЮАР, из Йоханнесбурга, и она всегда подчеркивает, что в своей работе стилиста используют идеи, предметы и решения со всего мира, опыт разных этносов и стран. Но прежде всего Келли коллекционирует впечатления. Во время путешествий я отмечаю все новое, что меня окружает. Это похоже на то, что я мысленно заполняю некий воображаемый шкаф прекрасными предметами. Там скапливаются образы, материалы, свет, цвет, отдельные предметы. Здесь, однако, задействована не только зрительная память. Я отмечаю в голове ощущения, обстановку и вызванные ими чувства. Я не делаю сотен фотографий и не пишу подробных заметок, а просто стараюсь как можно полнее овладеть новым для меня способом восприятия, чтобы впитать весь чувственный опыт и выбрать нужное. в о з в р а т я с ь в офис и принимаясь за работу над дизайном, я понимаю, что запомнившиеся образы всплывают в голове и помогают выбрать верное направление. Например, на Гаваях вид коры пальмового дерева помог мне найти образ загородного дома на берегу. В Новой Зеландии ощущение дуновения ветра спровоцировало идею занавесок столь тонких, чтобы они напоминали легкий бриз, ласкающий кожу. Таким образом, дизайн интерьера нужно понимать как чрезвычайно сложную, комплексную и органичную дисциплину. Он тесно связан с архитектурой, инженерией, техническими расчетами и умением грамотно спроектировать пространство так, чтобы все предметы в нем были удобны, безопасны для человека и служили долго. Одновременно дизайн интерьера это искусство, поскольку он аккумулирует эргономические, эстетические и психологические аспекты в жизни человека. стиль интерьера на первый взгляд кажется более легкой дисциплиной для освоения, ведь стилисту вовсе не обязательно знать математику дизайна, разбираться в тонкостях нормативов электроразводки и особенностях согласования замен ы радиаторов. Но именно в стилистике проявляется магия авторского подхода, и если магии не случается, интерьер будет в лучшем случае безликим, а в худшем банально некрасивым. В книге «Крутая квартира» я коротко упоминала основные ошибки дизайнеров, связанные с неглубоким пониманием стилистики интерьера или недостатком опыта. И самая распространенная ситуация — это аккуратно и мастеровито сделанный интерьер, в котором тем не менее нет души, не хватает изюминки. Нередко такой дизайн получается как с иголочки, красивый, новенький, но, да, заказчики часто диктуют свои пожелания, и их невозможно не учитывать. Кто-то не приемлет контрастов, кто-то не готов делать шаг в сторону от классики, но я убеждена, что во всем можно найти компромисс. Любой интерьер при определенном подходе может стать запоминающимся и самобытным, даже если он консервативен от и до. Достаточно, например, наполнить его предметами искусства. Картины, будь то живопись или графика, создадут уникальную, неповторимую среду. Еще одна ошибка, связанная с недостаточным пониманием стиля, это отсутствие визуального баланса. Например, Когда в компактной квартире делают неброскую отделку и обставляют мебелью из одного гарнитура, стремясь решить проблему небольшого пространства, в котором хочется избавиться от визуального мусора, в итоге получается обратный эффект. В интерьере нет креативности и точек внимания, в результате чего пространство выглядит неинтересным и нередко создается впечатление, что квартира меньше, чем есть на самом деле. или когда стремились упаковать в один проект противоречивые пожелания жены, мужа и детей, но не хватило диалога и системной работы над стилем, чтобы все увязать в одну цельную картинку. Наконец, нередко я сталкиваюсь с неверным или просто неглубоким восприятием стиля у начинающих дизайнеров. Например, все мы знаем о том, что классика требует пространства и большого метража. правильных пропорций интерьера и далеко не всегда пространство заказчиков отвечает этим требованиям. В этом случае грамотный стилист предложит смягчить стиль, сделать его более современным с деликатными отсылками к классике, особенно если квартира находится не в Сталинке и не в доме д революционной постройки, а в жилом комплексе в современной стилистике, чтобы интерьер не противоречил экстерьеру. ведь это еще одно важное условие профессионального отношения к образу квартиры. В профессии стилиста как нигде важны насмотренность, эстетический вкус и опора на историю дизайна и искусства, а также на опыт именитых мировых стилистов, т р е н с е т т о р о в эпохи. Да нет у меня стиля, посмотрите на меня. Иногда я покупаю что-то на рынках, иногда у молодых дизайнеров. Иногда получаю подарки. Мой стиль, свобода, провокативно заявляет в своих интервью колос с нашей эпохи французский культовый дизайнер Филипп Старк. И тут же добавляет: смысл дизайна помогать людям и делать их жизнь лучше. Но без ноты юмора дизайн бесчеловечен. Элегантство и честность вот два параметра, по которым я оцениваю любое творение рук человеческих. Предметный дизайнер и а р д д т е я т и ь испанского происхождения Патриция Уркиола говорит о необходимости естественного и органичного стиля в интерьере так: в любом интерьере должна быть независимость от человеческого тела, как у валунов, поросших мхом, у деревьев, поваленных бурей, на которых сидеть очень удобно, но ты знаешь, что не ради тебя они такие, какие есть. Дизайнер должен сделать все, чтобы было удобно и не хотелось вставать с кресла или дивана. Но уж если ты встал и отошел в сторону, то должно остаться не просто пустое место для тела, а что-то очень самодостаточное, как пейзаж. Она также всегда подчеркивает, что хороший стиль в дизайне должно характеризовать одно слово — легкость. Комфорт, неприхотливость, интуитивная э к л е к т и к а в меблировке — вот ее идеалы, — пишет о стиле Патриции журналист за New York Times н и к е л Савал, которому повезло провести с иконой промышленного дизайна несколько дней в свободном общении в обстановке ее семейного дома на Ибице. По словам Патриции, оркиолы — самый ужасный интерьер для человека — это тип американского офиса. однообразный, сухой, в котором нет возможности живой и естественной эклектики. Живая и естественная эклектика, пожалуй, наиболее точное изобразных определений того, что есть стильный интерьер, а что нет. Ведь очень часто идея интерьера рождается из одной мысли или легкого впечатления. Целый образ квартиры может выстроиться из запавшего в душу лесного рассвета в тумане. редкого полосатого камешка, который ваш ребенок подобрал на берегу и подарил вам, или скромного лавандового букета на столе кафе летника на берегу Балтийского моря где-то в Зеленоградске. Однажды в мою студию о б р а т и л а с ь редактор известного интерьерного журнала, человек несомненно насмотренный с большим опытом и вкусом. Изначально она видела свою квартиру в спокойной неоклассике, где ничего не отвлекало бы от расслабления, где цвета были бы приглушенными, а впечатление создавалось подобно брючному деловому костюму свободного кроя, который можно надеть и со шпильками, и с белыми кроссовками. но в процессе общения с этим удивительным человеком у меня возник образ фамильного загородного дома, где собирается несколько поколений одной семьи, где ценится самодостаточность, изящная эстетика, любимые старые вещи, штучные предметы, которые приятно разглядывать, которым приятно прикасаться. Так родился гранатовый интерьер. с ретро стульями в столовой зоне, бело-синей кухней и с п а л ь н е й с английскими о б о я м и на акцентной стене, где сочетаются винный, зеленый и б е л ы е оттенки. Проект этот до сих пор получает комплименты публики, хотя с момента его реализации уже прошло несколько лет. Зная из собственного опыта, как важно живое восприятие окружающего мира и людей для создания безупречных п о с т и л ю проектов, я с особым трепетом слежу за признаниями великих дизайнеров современности о том, как они создают интерьеры, и нахожу много общего. В этой связи для меня ценна небольшая история из книги Келли Хоппен. В моем офисе Есть коробка с надписью "Идеи Келли". Не трогать. Кто все-таки ее откроет, того постигнет разочарование, потому что там хранятся обрывки листочков, фотографии и открытки, которые напоминают мне о тех местах и образах, которые я люблю. Для меня истинное удовольствие перебирать эти бумажки, что я, кстати, делаю постоянно, потому что это как кладовая памяти. натыкаясь на определенный образ, я как будто вновь мысленно п е р е н о ш у с ь в определенное место, в определенное время. Я не просто вижу его, я могу его слышать, чувствовать его запах, вкус, воспринимать ощущения. Я начинаю не просто восстанавливать его в памяти, но и думать о том, каким образом я могла бы выразить свои ощущения в моем дизайне. Каждый день Все мы испытываем влияние предметов и ощущений, которые мы видим и воспринимаем. Разница лишь в том, что я более, чем другие, отдаю себе в этом отчет. Я могу увидеть накрахмаленную белую рубашку и п л е т ё н ы й узорчатый кожаный ремень, и вдруг мне безумно захочется сделать дизайн комнаты столь же накрахмаленный и белый, как эта рубашка. где ничто не нарушило бы это ощущение крахмальной белизны, кроме плетеного кожаного изголовья кровати. Но как научиться из поэтичного и часто сиюминутного впечатления создавать интерьер, который будет актуальным и пять, и десять лет? Как обновить стиль в уже существующем интерьере, чтобы он приобрел необходимое живое дыхание и естественность? Или как самостоятельно создать в своей квартире стильное органичное пространство, базируясь, например, на типовой отделке от застройщика? Возможно ли практикой и самообразованием прокачать свои творческие способности, чувство стиля и умение поймать за хвост жар птицу атмосферности, уюта, стиля? Мой ответ: да, безусловно. В этой книге собраны мои экспертные выкладки о профессии стилиста в России, особенностях работы, монетизации навыков и повышения квалификации. Собрана азбука основных стилей с понятными скетчами, которые можно использовать в качестве шпаргалки в повседневной работе. Есть понятное руководство по колористике, основам композиции и правилам визуального баланса. Также я делаю разбор примеров. показывая варианты преображения за счет текстиля, предметов мебели и декора, и публикую в качестве примеров реализованные работы от дизайн-студии Уютная квартира. Я искренне надеюсь, что новая книга, как и Крутая квартира, изданная ранее, станет удобным настольным руководством для стилистов, дизайнеров и всех, чья душа лежит к эстетичному обустройству своего пространства. Здесь снова хочется процитировать профессионального мечтателя Филиппа Старка. Моя работа – постараться очистить мир и сделать жизнь лучше. Окружив себя уродливыми вещами, мыслями и намерениями, вы и сами становитесь уродом. Но среди красивых вещей, прежде всего красивых по смыслу, жизнь становится лучше. Значит, будем делать жизнь лучше.